Глава десятая Он вел себя так, будто ничего не случилось. И вот это реально задевало. Не то чтобы Альда ожидала, что он будет падать ей в ноги и лить слезы благодарности, но хоть что-то он сказать мог. Разве всем, что она ради него сделала, она не заслужила немного откровенности? У нее накопилось столько вопросов. Что это был за каменный зал с колоннами, в котором Триан готов был встретить свою смерть? За смертью ведь не приходят, або куда. Что за существо было приковано там ржавыми цепями? Кто-то дорогой ему или, напротив, ненавистный? Почему он не позволил Альде даже взглянуть на это существо? И что означает та комната, где так много мыслей о ней? И может ли быть, что... В общем, им было о чем поговорить, вот только Триан к этому не стремился. Альда думала, что это из-за остальных, он не хочет, чтобы они узнали такую правду о нем. Однако он даже в те редкие минуты, когда они оставались одни, откровенничать не спешил. Она могла просчитать, почему. Все будущие телепаты в Академии изучали психологию, и Альда не стала исключением, поэтому предмету у нее был высший бал. Это не делало ее профессиональным психологом, но позволяло разобраться в выходках неких особо строптивых легионеров. Он был смущен всем, что произошло. Он привык быть сильным, а она увидела его слабым. Поэтому теперь он старательно распускает хвост и делает вид, что прекрасно справился бы и сам, а вовсе не сгнил заживо. Но всему должен быть предел. Она не выдержала, подошла к нему первой. Колония выделила им катер, разработанный, судя по всему, еще инженерами Искателя. Судно было сомнительным. Оно кряхтело, дрожало и подпрыгивало даже на ровной глади воды. Для недолгих поездок-меров оно подходило, меры, если что, не утонут. А вот в дальнем путешествии кораблик вполне рисковал встретить свой бесславный финал. Поэтому Кигану большую часть времени приходилось находиться в трюме, рядом с мотором, оставляя Альду наедине с легионером на палубе. Она выждала пару часов, давая ему возможность поступить по совести и подойти к ней. Не прокатило. Пришлось начинать разговор самой. В легионе изучают слово «спасибо». Только как ненужное и вредоносное. — отозвался Триан, делая вид, что его интересует исключительно ровная линия горизонта. — Ну и ладно. Тогда просто скажи мне, что это было за место. — Не понимаю, о чем ты. — Тот зал, — настаивала Альда. — Это было что-то важное для тебя. Может, ты и не знал, что умираешь, но наверняка чувствовал это. Когда я нашла тебя, не похоже, что ты надеялся уйти живым. Так что это? И кто тот человек в цепях? Триан обернулся, посмотрел на нее, и его взгляд был куда холоднее, чем бездомный океан Левиафана. «Не представляю, о чем ты», — с нажимом произнес он, давая понять, что тема закрыта. «Серьезно?» «По-моему, ты слишком много требуешь за то, что просто выполняла свою работу. К слову, ты не сделала ничего такого, что выходило бы за пределы 53-го номера». Сказал, просто сказал. А чувство такое, будто ударил. Альда понимала, что реагировать вот так глупо, не по инструкции. Вот только жить по инструкции космического флота, увы, получается не всегда. Пока она приходила в себя... Триан перешел на другую часть палубы и начал стягивать с себя форму. «Ты что делаешь?» — нахмурилась Альда. «На что это похоже? Раздеваюсь, потому что если я нырну в форме, она во время перевоплощения порвется, это и так последнее». «Какого еще перевоплощения?» «Нужно исследовать дно», — равнодушно пояснил легионер. Судя по карте, мы уже близко к покинутым частям Искателя. Дроны хороши, но самому смотреть проще. Я вернусь через пару часов. Она предполагала, что легионеры умеют изменять собственное тело. Если Триан создает гигантских монстров, то мутировать самому – плевое дело. Однако она была уверена, что после недавнего потрясения он на такое еще долго не решится. Триан оказался не так сентиментален. Он разделся до гола, и она невольно отвела взгляд, понимая, что он и это заметил, и над этим посмеется. Но все равно пялиться на него вот так, как будто они оба без пола их создания, было неприятно. До того, как она успела спросить еще хоть что-то, Альда услышала плеск воды. Триан нырнул, и к поверхности больше не вернулся. Он мутировал на глубине, не позволяя ей видеть изменения, а потом уплыл. Альда осталась наедине с океаном. Вести себя профессионально становилось все сложнее. Хотелось то махнуть на Триана рукой, то залезть ему в голову, когда он вернется, не дожидаясь от него добровольных ответов. Но альта знала, что ни то, ни другое она не сделает. Он пробуждал в ней слишком бурные эмоции, пусть и не всегда хорошие, чтобы о нем забыть. Что же до проверки его мыслей, она и сама не была уверена, что готова вернуться в тот мир. Что если сломанным он был не из-за болезни, а потому что Триан такой? «Ты в порядке?» Она была так поглощена обидой, что совершенно забыла, она-то на лодке не одна, даже без Триана. Просто после событий последних дней мир как будто сузился до него. Это ее ошибка. Альда с удивлением обнаружила, что глаза жжет от готовых сорваться слез, и несколько раз быстро моргнула. Она обернулась к Кигану, только что вышедшему на палубу, и улыбнулась куда искреннее, чем делала это долгие недели после их ссоры на Северной Короне. «Все хорошо. А ты почему здесь? Исчез риск, что мы камнем пойдем на дно?» «По крайней мере, на ближайшие часа два-три. Заметь, я сказал тебе правду, а ты соврала. Легионер обидел тебя?» «По-моему, это его дополнительная миссия на Северной Короне — обижать всех, кто под руку попадется!» Рассмеялась Альда. Киган к ее смеху не присоединился. Он подошел ближе и заглянул ей в глаза. «Ты ведь понимаешь, что не обязана его терпеть». «Хотя о чем это я?» «Ты делаешь это добровольно. Ошибка всех добрых самаритян». «Это еще что должно означать?» «Ты пытаешься его спасти», — пояснил Киган. «Женщины так поступают со встреченными засранцами. Кажется, будто он засранец по какой-то очень трогательной причине. Тяжёлое детство, злые родители, плохие учителя, ну или ветер встречный. А он просто такой и есть». Ну нет, ты его спасаешь, потому что чувствуешь, что он хороший, и ты должна показать это миру. Не слишком ли много страстей для того, кого это не касается? А меня это касается. С тех пор, как он появился, я тебя теряю. Не то чтобы я у тебя была. Но могла быть. Разве не так? Она лишь неопределенно пожала плечами. Размышлять об этом не хотелось. Альда чувствовала себя запутавшейся и бесконечно уставшей. Да еще и откуда-то издалека налетал прохладный ветер. Серьезных штормов на Левиафане не было, но и тропическим теплом он похвастаться не мог. Она отошла к Бортику, давая понять, что не настроена на разговор. Киган намек понял, однако проигнорировал. Он подошел ближе и набросил ей на плечи свою куртку. «И зачем это?» Демонстративно недовольным тоном поинтересовалась Альда. «Ты же знаешь, что я не простужусь, как бы холодно мне не было». «Да». Но мне не хочется, чтобы тебе просто было холодно. А это не сойдет за сексуальное домогательство по кодексу флота? Вот уж нет, хмыкнул он. Я этот кодекс знаю лучше, чем все остальные своды правил, поверь мне. Это было бы домогательством, если бы я обнял тебя, как мне хочется, но я мужественно держусь. Да у тебя же есть семья, прервал ее он, вмиг посерьезнев. Я помню, что легионер против меня использовал. Послушай, если дело только в этом, я разведусь. Я узнавал, моя дочь все равно будет получать пособие от флота до совершеннолетия. Такое, что и ей, и ее матери хватит. Да и я помогу им. Мне все равно некогда эти деньги тратить. Но я буду свободен по всем параметрам. Дело не только в этом, но мне приятно, что ты искал цивилизованный выход. В этом она была честна. Ссора между ними на самом-то деле произошла не из-за того, что Киган был женат. Скорее, Альду покоробила его отношение к собственной семье и любви вообще. Как будто люди — это просто инструмент для развлечения. Но они толком это и не обсуждали, потому что была новая миссия. Там она сблизилась с Трианом, и все стало очень сложным. И все же, после потрясений последних суток, ей хотелось оказаться рядом с человеком, которому интересен обычный разговор. Альда присела прямо на палубу и устало улыбнулась своему спутнику. «Как там твои дроны? Нашли что-нибудь ценное?» Киган устроился напротив нее, сохраняя, впрочем, почтительную дистанцию. До да чего чего-нибудь ценного нам плыть еще долго». «Так себе новость. Ну, один плюс есть. Здесь уже мне некуда от тебя убежать. Можем и поговорить». Луке было вовсе не обязательно участвовать в этой схватке. Сразу чувствовалось, что меры ведут себя иначе, не так, как при прошлой атаке. Ящеров они боялись, небесного ската нет. Скорее он вызывал у них раздражение, но это лишь делало его будущее печальней. Похоже, ему предстояло принять на себя злость за все их предыдущие неудачи. Так что ее помощь не требовалась, и никто не собирался об этой помощи просить. Но ей хотелось вмешаться. Она устала от дипломатии и бездействия, а главное, устала ничего толкового не добиваться. Еще во время появления меров она не хотела уходить, а потом, когда Триан пострадал, корила себя за отступление. Все это были неправильные мысли и желания для капитана, особенно для 17-го номера. Но если она не будет кричать об этом на каждом углу, кто узнает? По крайней мере, так ей казалось. Однако она забыла, что на ее равнодушное выражение лица могут повестись все, кроме одного человека. «Если тебе хочется подраться, не вижу причин не сделать этого», усмехнулся Роле, глядя на приближающегося к ним небесного ската. «Ты что, тоже телепат теперь?» «О, нет, по-прежнему старый добрый телекинетик». «Как ты все время узнаешь?» «Знаю тебя», пожал плечами он, «и мне не все равно». «Это не соответствует инструкции». «Ну и не противоречит ей напрямую?» «Да и не пофиг ли. Мы сейчас на одной из самых отдаленных обитаемых планет во Вселенной. Кто узнает?» «Здесь есть кому доложить. вид ты относится к конструкциям куда щепетельнее, чем я и ты». «Да там больше показухи и шума из ничего», — отмахнулся Роле. «Послушай, я понимаю, что стерлинг — это заноза в задницу. Он это не скрывает, он этим даже гордится». Но он не гнилой внутри, он не ударит тебя в спину, и все доносы, которые доставили тебе неприятности, писал не он. А кто писал, мы точно не знаем, но догадываемся. Как и о том, почему она больше не будет этого делать. Ты настолько уверен в нашей команде? Да я им жизнь каждый день доверяю, еще не хватало в них сомневаться. Давай, оттянись, ты ведь тоже живая. А не положено. Но очень сложно гасить в себе желание, если ты не умерла и не робот. Лукия знала, что главная задача в битве с небесным скатом ⁇ это не победа. В победе вообще никто не сомневался, не тот противник. Главная задача ⁇ по возможности избежать повреждений. Ящеры уже нанесли определенную урон кораблю, который до сих пор не удалось устранить, а последствия аварии и вспоминать не стоит. Так что со скатом нужно было разобраться как можно скорее. Она подхватила одну из копий, развешенных на палубе для меров, и вышла вперед. Лукия не собиралась никого предупреждать о том, что планирует. Все произойдет так быстро, что они просто не успеют помешать ей. Небесный скат представлял собой удивительное зрелище. Большой и, вне всяких сомнений, тяжелый. Он парил на ветру так же легко, как на земле это делает падающий с дерева лист. Но вот с приземлением у водного создания были определенные проблемы. На палубу корабля он грохнулся с грацией мешка грязи. Это не навредило скату, как не вредил и воздух. Оказавшись на твердой поверхности, хищник тут же начал извиваться, как разозленная змея. Это не было ни агонией, ни признаком страдания. Чувствовалось, что это просто стратегия охоты, весьма далекая от того, чем занимались медлительные и полусонные ящеры. Так что мерам приходилось постоянно уклоняться, чтобы не попасть под извивающуюся тушу. Они пытались метать в ската копья издалека, но его шкура была покрыта чем-то вроде слизи, да и сама она была плотной, не хуже брони. В итоге копья отлетали от нее, не причинив вреда скату. Он не получил добычи, но он уже оставил на палубе несколько внушительных трещин и погнул ограждение. Значит, все зависело от Луки, и ей нравилась эта мысль. Она задержалась лишь на пару минут, чтобы посмотреть, как скат будет вести себя с мерами. Но теперь она увидела все, что нужно, и ринулась вперед. Она была быстрой. Из-за мутации Лукия застряла в теле 17-летней девочки, и это порой доставляло ей немало неудобств. Но это же тело обладало несомненными преимуществами в скорости и ловкости. Лукия прекрасно знала, что в команде Северной Короны превзойти ее мог только Триан, но его здесь не было. А для наблюдавших со стороны меров и людей она и вовсе казалась призраком если тут вообще помнят, что это такое. Лукия благополучно миновала бьющие по воздуху плавники ската и оказалась возле самой его туши. Вряд ли хищник успел даже рассмотреть ее, когда она взлетела ему на спину. Она не собиралась проявлять лишнюю жестокость. Небесный скат не был настоящим врагом людей, он всего лишь животное, которому нужна добыча. Но каждый хищник на охоте должен быть готов к поражению. И сегодня для ската настал последний день. Лукия без малейшей паузы убила его одним ударом. Это было несложно. Она стояла прямо над его глазами и ударила между ними туда, где с большой долей вероятности находился мозг. Шкура у существа и правда была плотной, да еще и кость тверже камня. Возможно, по всему телу, возможно, только в голове, чтобы защитить самое уязвимое место. Но для Луки это ничего не меняло. Силы капитана было достаточно для того, чтобы пробить ската насквозь. Он умер быстро, беззвучно, как и следовало ожидать отводного хищника. Лукия почувствовала, как по его телу прошла волна дрожи, а потом его движение замерло, и плоская туша опустилась на палубу. Оставив копье на месте, Лукия ловко спрыгнула вниз. Она и правда чувствовала себя лучше. Хотя эта битва по нагрузке значительно уступала ее обычным тренировкам. Меры косились на нее со странной смесью восхищения и осуждения. Она помогла им, но она же показала их слабыми. А они привыкли быть сильными, хозяевами Посейдона. Ничего, переживут. Скоро конкуренция исчезнет сама собой. Первым к ней подошел Роле, показательно хлопнувший в ладоши несколько раз. «Великолепно, как всегда», — улыбнулся он. Луки бросила на него предостерегающий взгляд. «Вообще-то им не следовало так общаться. Но ведь никого из команды рядом не было». Она ожидала, что из представителей колонии к ней обратится Сидар, он ведь отвечал за безопасность, его она обошла. Но лидера меров нигде не было, зато к ней уже спешил Мерсер Нил. «Да уж вы не устаете удивлять, капитан!» – объявил он. «Всего лишь небольшая благодарность за гостеприимство, которое было нам оказано. Если хотите, мы поможем выбросить тело за борт». «Зачем? Сейчас для этого как раз не время». «Небесный скат съедобен, и я бы сказал, весьма неплох. А мы оказались в таком положении, когда добывать новую пищу очень сложно, так что вы оказали нам двойную услугу». «Даже так. Получается, скат летел за добычей, а в итоге сам окажется на столе. Может, и не забавно, но иронично». «Мы сами займемся разделкой», — заверил ее Мерсер. «Но вам лучше на это не смотреть. В ближайшее время на палубе будет... грязно». «Вы уверены, что это не привлечет других хищников?» — насторожился Роле. «Начиная с ящеров». «Других хищников, которых кровь ската не отпугнет, а притянет, здесь почти нет. Что же до ящеров? Уже очевидно, что их манит не кровь». Смотреть на то, как разделывают ската, Луки и правда не хотелось. Она решила проверить, как дела у ее команды, вмиг ставшей немногочисленной. вид то умел приспосабливаться. Он уже выяснил, какая часть корабля защищена лучше всего, куда ящеры проникнут в последнюю очередь. Теперь он обосновался там и делал вид, что его интересуют только архивные записи. Луки не стала отзывать его. Для киборга не так уж много работы на таких миссиях. А вот перед Наэль была поставлена задача посложнее. Ей предстояло разобраться в том, как устроены ящеры и что делает их чуть ли не бессмертными. Заглянув в лабораторию, Луки обнаружила, что Хиллер уже приступила к делу. Туша ящера была вскрыта и обмотана датчиками. Вот только самой Наэль нигде не было. «Куда она могла подеваться?» «Возможно, пошла посмотреть, как ската бьют», — отозвался Роле. «Уже должна была вернуться». «А может, занялась личными делами? Ты знаешь, о чем я». Лукия действительно знала. Ей полагалось наблюдать за всеми членами экипажа, Поэтому от нее не укрылось, как много времени Наэль проводит с одним из меров, как смотрит на него. Само по себе это не было хорошо или плохо. До тех пор, пока Хиллер не слишком увлекалась. Она ведь все равно вернется на Северную Корону, а этот мир проживет не слишком долго. Наэль разумный сотрудник, она должна понимать, что к чему. «Сейчас не время для личных дел», — отрезала Луки. «Всем положены перерывы. Может, у нее вообще пауза, пока компьютер ведет сканирование?» Мы разбираемся в этом хуже, чем она. Наэль еще никогда нас не подводила. У меня вызывает подозрение не результат ее работы, а она сама. Думаешь, с ней что-то случилось? Удивился Роли. Да ну, брось. Посмотри, здесь нет никаких следов борьбы. Когда мы пришли, дверь была заперта. Наэль не безобидная деточка, никто не уволок бы ее отсюда против ее воли. Так что ушла она сама и добровольно. Тут он был прав. Хилеру не полагалось драться на миссиях, однако в космическом флоте понимали, что тепличные условия мало где будут. Поэтому все в команде Северной Короны могли за себя постоять. Да и на борту Посейдона не было тех, кто сумел бы легко расправиться с Наэль. Даже мерам потребовались бы для этого определенные усилия, а меры и вовсе были на палубе из-за небесного ската. Поэтому Наэль, скорее всего, и правда побежала проверять, как там ее новый друг вернется. Луке все это не слишком нравилось, но она решила дать Наэль немного свободы и не разыскивать ее по всему кораблю. Было больно. Сильно. А это очень плохо. Понятно, что боль не любит никто, но для Хиллеров это больше, чем неприятное ощущение. Их организм должен реагировать на боль мгновенно, исцелять ее источник и забывать навсегда. В этом они не уступают даже легионерам. Но боль, с которой очнулась Наэль, не проходила. Боль, сильная, тупая, пульсировала во всем теле, и сложно было понять, откуда она исходит и что ее причиняет. Это здорово ослабляло. Наэль пришла в себя, однако вовсе не отдохнувшей, пока у нее даже не было сил открыть глаза. Ей только и оставалось, что лежать неподвижно и вспоминать, что случилось с ней накануне, как ее занесло сюда, в мир боли и слабости. И это были очень плохие воспоминания. Сестра Оудена заманила ее в ловушку, привела в нижнюю часть корабля, где уже поджидали меры. Все было спланировано заранее, ведь им полагалось быть наверху, драться с очередным морским чудовищем, как Оуден, а они предпочли напасть на нее, да еще и втянули в это бетали. Их было трое, и им казалось, что этого будет достаточно против миниатюрной Наэль. Но они очень скоро поняли, как сильно заблуждались. При желании она могла изменять свое тело, наполняя его силой и ловкостью. Она тоже прошла в Академии боевую подготовку, и хотя ей было далеко до возможности капитана Луки и Элитриана постоять за себя, она умела. Так что Наэль не сомневалась, что отобьется от них, и тогда уже мерам придется ответить на кучу неприятных вопросов. Поначалу у нее даже получалось, и получилось бы, если бы все происходило в прежних условиях. Однако меры не зря заставили Беттали привести ее именно сюда. В нижней части корабля располагался люк, через который меры уходили на глубину. Они не могли победить Наэль на воздухе, но умудрились столкнуть в этот люк. Изначально, скорее всего, они собирались использовать его, чтобы избавиться от ее мертвого тела. Она не питала иллюзий на их счет. То, что они напали на нее безо всяких разговоров, доказывало, что это непростое предупреждение. Теперь они надеялись убить ее в воде, считая, что уж это точно их территория. Но здесь им снова не повезло в том, что они выбрали мишенью именно Наэль. Этот трюк сработал бы со многими – с Киганом, Роле, Альдой, даже с Капитаном Луке через некоторое время. Лишь два члена экипажа были защищены от утопления – Наэль и Триан. Когда ее со всех сторон окружила холодная вода, Наэль просто адаптировалась, изменила легкие, отрастила жабры, чтобы дышать в новых условиях. Конечно, она не могла двигаться так же быстро, но она по-прежнему защищалась. Она видела, что ее противники сбиты с толку, в схватке это тоже очень важно. Наэль решила, что раз все сложилось именно так, она не будет пробиваться к люку, а поплывет наверх. Она окажется у борта, выберется на палубу, а там должна быть капитан Луки или кто-то из совета, ей помогут. Вот только Меры не собирались отпускать ее так просто. Они нападали с меньшей яростью, но постоянно оказывались на пути на Эль. Они вынуждали ее отступить, опускаться все ниже и ниже. Это бесило, однако она пока ничего не могла сделать. Она слишком неуверенно чувствовала себя в воде и приходилось невольно подыгрывать им. Они как будто добивались чего-то, но она в упор не понимала чего, пока не почувствовала резкую боль в спине. В нее словно вогнали что-то, похожее на раскаленную иглу – Большую, не меньше кисти самой Наэль. Она никогда не видела, чтобы меры пользовались таким оружием. Она хотела обернуться, но не смогла. Она попросту потеряла сознание. Теперь вот пришла в себя, однако радости это не приносило. Первым открытием стало то, что ей больно, сильно и везде. Вторым – то, что она не может двигаться. Дело было не в том, что она оказалась парализованной, хотя место укола сильно болело. Скорее всего, ее накачали каким-то токсином. Но теперь ее организм адаптировался к нему. И она могла бы уплыть, если бы на нее со всех сторон не навалилось чудовищное давление. Да еще и дышать было трудно. Она по-прежнему делала это жабрами, но раньше с такими проблемами не сталкивалась. Ей не хотелось открывать глаза. Она понимала, что ничего хорошего не увидит, но ей ведь придется потому что раз ее не нашли и не спасли до сих пор, надеяться можно только на себя. Даже открыть глаза было тяжело, как будто ее векам что-то мешало. Наэль обнаружила, что находится не в кромешной тьме, но близко к этому, даже с учетом того, что ее зрение тоже адаптировалось. Свет был где-то очень далеко, так далеко, что и не достать, а между ней и этим светом находилась пелена чего-то мутного, эластичного, частично прозрачного, И только это позволяло видеть, что там вдалеке. Это что-то было подвижным. Оно было живым. Она оказалась внутри живого существа. В панике Наэль попыталась двинуться, но это привело лишь к тому, что материя вокруг нее сжалась, угрожая сломать кости. А ей и так приходилось не просто из-за боли. Теперь она с ужасом понимала, что это за боль. Меры просто... просто скормили ее кому-то. Они знали свою родную планету куда лучше, чем пришельцы из космоса. Они не только загнали ее в воду. Они заставили ее подплыть к какому-то местному хищнику, которого она не заметила из-за трех воинов. А уже он вколол ей в спину токсин, обездвиживший ее. На земле тоже хватает существ, которые так нападают. И теперь она была внутри его тела. Кто-то другой на ее месте давно умер бы, а она сопротивлялась умиранию. Боль означала, что существо пытается переварить ее – Но ее организм восстанавливается, пока есть силы. Когда сил не будет, ее ждет настоящий ад. Чтобы избежать этого, она могла только вырываться из ловушки. Однако на побег не хватало энергии. Она даже пошевелиться не могла уже сейчас. Остановилась только хуже. Получается, тупик. Ее сила стала ее проклятием. Вместо быстрой смерти, которая помиловала бы кого-то другого, Наэль должна была готовиться к часам, если не дням непередаваемых мучений. Конечно, это же означало, что ее еще могут спасти, если придут не слишком поздно, но кто сможет спасти ее на дне океана? Оуден жалел, что Наэль не пошла с ним, да ему тогда и в голову не пришло бы ее звать. Он думал, что с небесным скатом действительно придется сражаться, но та худенькая блондинка Луки устроила такое шоу, что на Посейдоне уже не забудут. Теперь Оудуну хотелось расспросить о ней и узнать, что еще могут пришельцы, и он спешил обратно к Наэль. Разговаривать об этом с кем-то другим ему и в голову не приходило, только с ней. Однако до лаборатории он так и не добрался. В одном из коридоров на его пути появился Феррес. Странно так. Из-за доспехов все немногочисленные меры старшего поколения выглядели одинаково, и по идее Оудену не полагалось знать, кто именно сейчас находится перед ним, а он это чувствовал. Вот только он никак не мог понять, зачем понадобился бывшему лидеру. «Нам нужно поговорить», — заявил Феррис. «Почему сейчас?» Удивление Оудена было оправданным. Да, в прошлом у них был непростой разговор, который так толком и не закончился. Когда нападение ящеров было отражено, Оуден ожидал, что старший мир подойдет к нему, но Феррис держался в стороне. Тогда Оуден решил, что все уже закончилось, и нет смысла задавать вопросы. И вот Феррис стоит перед ним. Потому что я так хочу. Так себе аргумент. Оудену хотелось отказаться, но он сдержался. Может, Феррис больше и не лидер, но его власть все еще велика. Да и потом, это ведь важно. Да, яркие события последних дней отвлекли Оудена. Однако он все равно не забывал, какая участь его ждет в будущем. Хорошо. Идем. Они покинули медицинский этаж и вернулись на территорию меров. Там Феррис провел его в зал совещаний. Новичков туда обычно не пускали, но у бывшего лидера были определенные привилегии. Феррис запер дверь и повернулся к своему спутнику. Значит, ты считаешь, что готов узнать всю правду? Нет, я считаю, что всю правду мне следовало сообщить до того, как я согласился на перевоплощение. Не слишком патриотично. «Но я и соглашался не из патриотизма», — напомнил Лоуден, сугубо из практичных соображений. Какой бы ни была причина, это решение меняет жизнь, и перед его принятием неплохо было бы получить на руки все факты. «Это если рассматривать с точки зрения благополучия одного человека. А если руководствоваться благом колонии?» «Не понял». «Не понял, потому что не хочешь понимать», — заключил Феррис. Все ведь на виду. Колонии нужны меры. Это основа обороны, пропитания, всего. Мы – проводники между людьми и океаном. Но превращение в меры требует определенного уровня самопожертвования, а люди по природе – свои эгоисты. Им близка позиция «кто угодно, но не я». У нас и так проблемы с новыми рекрутами, особенно с теми, что поумнее. Но их и вовсе не было бы, если бы они увидели, что им предстоит превратиться вот в это. Он снял шлем. Такого Оуден не ожидал. Стоило бы, наверное, но он оказался не готов. Причем ко всему. И к тому, что из-под шлема на пол пролилась вода. И к существу, которое теперь наблюдало за ним непроницаемо черными глазами. В Ферлисе все еще узнавался человек, но уже с трудом. Черты сильно исказились, лицо расширилось, нос стал почти плоским, а ноздри увеличились, как и рот. Бровей, ресницы волос больше не было. Глаза, черные, как у всех меров, стали гораздо больше, овальной формы, не свойственной людям. За все то время, что Оуден наблюдал за ним, Феррис ни разу не моргнул. Впрочем, длилось это недолго. Старший мер снова надел шлем и поспешил подключить его к остальным доспехам. Нет, не доспехом. К скафандру. Теперь многое воспринималось иначе. «Ты ведь больше не можешь дышать на воздухе?» — спросил Оуден. Самостоятельно? Нет. Только с поддержкой оборудования. Так выглядит финальная форма нашей мутации, Оуден. Процесс действительно не прекращается, но не никогда, а много лет. За эти годы очень многие меры умирают, так и не узнав, что их ждет. Нет смысла запугивать их такой правдой. Остальные же, а нас немного, к определенному возрасту достигают мудрости, помогающие нам принять эту долю. Ловко выкрутил. Но давай по делу. О каких сроках мы говорим? У каждого по-своему. Новички вроде тебя ничего особенного не замечают по меньшей мере пять лет. А именно в этот срок умирает большинство меров, Невесело усмехнулся Оуден. К сожалению, некоторые десять 10 лет живут без перемен. Но после этого срока все сталкиваются с определенными особенностями. Это какими же? Начинаются проблемы с дыханием, чешуи становятся больше. Постепенно развиваются сложности с психикой, интеллектуальными способностями, памятью, эмоциональным контролем. Как ты можешь наблюдать по мне, это не критично даже на финальной стадии мутации. Но это нужно принимать во внимание. Вот почему власть передается добровольно. Именно так, кивнул Феррис. В какой-то момент лидер начинает чувствовать, что слабеет. Не физически. В этом плане наши тела лишь набирают силу. Но острота ума уходит. Это допустимо для воина, не для лидера. И при первых проявлениях таких перемен лидер выбирает себе преемника. А этот преемник, он знает, что ждет мера в будущем? Он должен знать. Еще несколько лет они работают вместе, но когда прежний лидер замечает, что изменения его внешности постепенно становятся очевидными, он надевает доспехи и никогда больше не снимает их, полностью передавая власть своему преемнику. Вот и цена всей байки пропочет. Колонистам годами внушали, что получить доспехи – это очень почетно для меры. Такими воинами нужно восхищаться, их нужно уважать. Но никому и в голову не приходило полюбопытствовать, а что же скрывается под маской. Оуден понимал, почему Меры так поступили. Он бы и сам вряд ли согласился, если бы знал всю правду. Даже ради детей Беттали. Он бы скорее попытался украсть для них лекарства, а потом понес бы наказание. Отработал бы долг в техническом отделе. Да хоть на казнь бы согласился, лишь бы не превратиться в... Это. Но случилось то, что случилось. Нель предупредила его, что обратной дороги нет. А теперь вот Феррис это подтвердил. Рано или поздно Оуден станет монстром. Или не станет. Потому что оставался один весьма действенный способ хотя бы частично сохранить человеческий облик. Смерть. Пока думать об этом было рано. Оудена интересовало кое-что другое. Почему ты говоришь мне об этом? Я все еще новичок. Только потому что я спросил. Нет, потому что именно ты спросил именно у меня. Я кое-что должен тебе, Олден. Когда я начал этот разговор несколько дней назад, ты готов был меня ящером скормить? У меня было время все обдумать, и я понял, что мой долг перед тобой достаточно важен, чтобы сделать исключение. Какой еще долг? Олден и так прекрасно знал, что нет никакого долга. Очередная подстава. Потому что даже если бы Феррис хотел сделать исключение, он уже не лидер, а Сидар бы такого не допустил. Ему просто было любопытно, как Старший Мер выкрутится на этот раз. Однако Феррис остался спокоен. «Я очень хорошо знал твою мать, и я причинил ей зло. Тебе разве не хотелось знать, почему она так сильно ненавидела Меров? Обычно в колонии к нам относятся иначе. Но я стал Мером именно из-за нее, а потом отомстил ей за это». Вот теперь Феррис действительно застал его врасплох. Оудену и в голову не пришло бы приплести к этому свою мать. Да, она относилась к мерам не так, как другие. Ну и что? Имела право. Ему почему-то казалось, что разумного объяснения такому поведению матери нет, да и не нужно оно. Теперь все изменилось. «При чем тут вообще моя мать?» «При том, что я любил ее». — ответил Феррис, и голос его звучал так спокойно, будто не было в мире факта очевиднее. «Любил настолько, что хотел обладать ею. Должен был. Я не был согласен на роль любовника. Я должен был стать ее мужем, а она стала бы моей женой». «Но она решила иначе?» «Это очевидно, если учитывать, в кого я превратился. Она предпочла другого. Она согласилась выйти за него замуж». «Моя мать никогда не была замужем», — возразил Оуден. «Неприятное предчувствие уже появилось и лишь нарастало». «Не было Потому что я не позволил ей. Я не мог повлиять на ее выбор, но мог лишить этого выбора. Я принял роль мэра только ради того, чтобы убить твоего отца. Я знал, что Мера, пусть даже совсем молодого, не накажут за такое, а саму историю замнут. Я торжествовал». «Но зачем?» — поразился Оуден. «Умеров не может быть жены. Ты все равно не смог бы получить ее». К тому моменту я уже знал, что моей она не будет. Но не будет тогда ничьей. Я сразу сказала ей, что любой муж, которого она выберет, долго не протянет. Она знала, что я не шучу. Тебя она родила уже после смерти твоего папаши. От кого дочка, не знаю, она тщательно скрывала это. Только напрасно. Мне было все равно, с кем она спит. Меня волновало лишь, кому она принадлежит. Оуден помнил, что ненависть его матери всегда напоминала безумие. Не все в колонии любили меров, но одно дело просто неприязнь к ним, как к другому виду или тем, кому слишком много позволено, другое такое искреннее чувство. Он даже стыдился ее иногда, хотя и не осуждал. Но если допустить, что у нее была причина, будет сложно представить истинный уровень ее страдания. Она потеряла любовь. Она знала, что убийца дорогого ей человека остался безнаказанным. Он даже получил особый почет, став лидером меров. И она никому не могла об этом рассказать, потому что никто бы ей не поверил. Вот почему она так отчаянно хотела, чтобы Оуден никогда не связывался с мерами. А он предал ее сильнее, чем предполагал. Но откуда он мог знать? Его первым импульсом было броситься на Фереса и отомстить, за всех отомстить. Но он вовремя остановил себя, понимая, что это бесполезно. Ему уже дали понять, что если разум меры с возрастом слабеет, то тело наоборот. Ферес не остался бы с ним наедине, если бы не был уверен в собственной безопасности. Поэтому Оуден сейчас мог сделать только одно – уйти. Не объясняясь, не позволяя старшему меру насладиться своей злостью. Потому что, на самом-то деле, рассказ Фереса не походил на покаяние. Скорее, на злорадство. Сначала Оуден собирался просто уйти к себе. Одиночество всегда лечило его лучше всего. Однако он с изумлением обнаружил, что сейчас ему не хочется одиночества. Ему нужно было разделить груз этих болезненных знаний, и на ум приходил только один человек. «Он пошел туда, куда и собирался вначале. К Наэль». После нападения небесного ската прошло много времени, она, должно быть, уже закончила работу. Тем лучше. Значит, у нее будет время выслушать его. Однако, добравшись до лаборатории, Оуден с удивлением обнаружил, что там все почти так же, как он оставил. Наэль за эти часы совсем не продвинулась в работе. Да и понятно почему. Ее попросту нигде не было.